Глава 19. Даррен Дигеладо. Эта девчонка, ставшая моей женой, не устает поражать меня. Как же сложно ее понять, и как мало ей надо для радости. Пригласил родителей на свадьбу. Восторг. А дорогие украшения оставили равнодушной. Она слишком отличается от тех женщин и драконец, с которыми я встречался. Альвина не похожа ни на кого. Мне одновременно хочется затащить ее в постель и отшлепать. Упрямая, дерзкая, острая на язык. Никакого благоговения перед драконами. Но почему-то ее полюбили мои родители. А вот Агнету они просто терпели. Представляю, как они обрадовались, что призыв сработал не так, как я хотел. И если бы Альвина не была Машпорту, то счастью их не было бы предела. Я ищу глазами Агнету. Хочу насмотреться напоследок. Сегодня я женился, и она стала недоступной для меня. Я не из тех, кто женится, а потом заводит интрижки на стороне. И дело даже не в метке истинности, а в уважении к себе. Не нравится женщина – просто не женись. Разлюбил – разойдись. У меня, как у военного, все просто. Вообще, считаю, если ты изменяешь своей жене, то и императора можешь предать. Значит, ты предатель и без разницы, кого предавать. Агнета не видно, а ведь собиралась прийти. Она не пропустила бы такое веселье. Агнета любит шумные вечеринки. А я от них устаю. Альвины тоже не видно. Вот это уже вызывает беспокойство. Как бы она не вляпалась в неприятности. Хотя приглашена только моя родня, но и среди них встречаются малоприятные личности. Не хочу, чтобы ее кто-то обидел. Маленькая храбрая пташка. Светлая наивная девочка. Мечтающая избавиться от метки истинности. Но я этого не позволю. Как бы мы друг к другу не относились, но мятка останется. Хочет попытаться, пусть пытается, но не больше. При ее упрямстве я вполне верю, что сможет найти заклятие, избавляющее от истинности. Только мой долг, как мужа, проследить, чтобы она не воспользовалась им. Я не такой уж бесчувственный солдафон, чтобы не понимать, что нам грозит опасность в первую брачную ночь. Даже если я сделал вид, что не верю в рассказ отца, это не значит, что так и есть на самом деле. Первое, что мне пришло в голову, о спальни. спальне. Как бы отец не верил в проклятие, я считаю, что оно дело рук живых. Кому-то понадобилось убить наших предков, а вот кому и зачем, мне предстоит выяснить. Раздельные спальни усложнят реализацию их плана. Пусть и прошло более 300 лет, не факт, что с нами этого не повторится. В конце концов, это может быть заговор против клана Дигеладу кем-то из влиятельных фамилий. А то, что моей истиной оказалась не Агнета, только усложнило все. Да где, горгулья ее, раздери Альвина? Я начинаю уже беспокоиться. Случится может все, что угодно, и опять спишут на проклятие. Тем более при обнаружении черной пряди в ее белокурых волосах. Она приняла проклятую магию Дигеладу, и она ее не убила. И в брачную ночь ничего не произойдет. Моя магия и мой дракон приняли ее, оставив свои метки. С этой стороны бояться нечего. Но почему же меня не оставляет ощущение беспокойства, будто я что-то упустил, просчитался, не учел? Мой дракон волнуется, толкает на поиски Альвины. Да что с ней происходит? Почему тревога не покидает меня? Может, это не мои чувства, а Альвины? Да где она? Я уже обошел несколько раз зал и не нашел ее. Отец, ты не видел Альви? Улучив момент, шепчу я ему на ухо. Он качает головой. «Зато видел Агнету с Витторио», — осуждающе произносит он. «Кажется, он метит на твое место в ее сердце». По сердцу царапает когетками ревность. «Но что мне теперь до драконицы? У меня есть Альвина. Вот только неприятно, что мне так быстро нашли замену и из моего же клана». «Она должна устраивать свою жизнь, а Витторио давно сох по ней. Говорю я то, что должен, а не то, что чувствую». Пусть будут счастливы. Я очень надеюсь, что буду счастлив со своей истиной. Только об этом и осталось просить богов. Другого выхода у меня нет. Отец, понимающе смотрит на меня. Ты не жену ли случайно ищешь, сынок? Ласковый голос мамы успокаивает. Сколько бы мне ни было лет, для нее я останусь маленьким даром. Я видела, что она набрала на тарелку закусок и отправилась в малую гостиную. Бедная девочка устала. Да что там говорить, даже я устал. А я привык к тяготам жизни, тяжелым дальним переходам и изнурительным боям. Альви же как хрупкий цветок. Направляюсь туда, где спряталась моя жена, в надежде застать ее врасплох и насладиться смущением. Получаю эстетическое удовольствие от наблюдения за тем, как она красиво краснеет. Сначала розовеют щечки, потом начинают трепетать длинные черные ресницы. Губки становятся соблазнительно алого цвета от того, что она начинает их покусывать. Взявшись за ручку двери, я слышу, как щебечет моя жена в ответ на мужской баритон. Кровь бросается в голову. Мой дракон ревет «Моя!» Не помни себя от ярости, подгоняй мой ревом дракона «Убей его!» И я врываюсь в гостиную. Оглядываюсь, но никого не вижу. Голоса слышатся из-за дивана. «Дивана?» Она с каким-то мужиком на диване в день свадьбы? В моей гостиной? Я готов убивать. «Альвина, вот ты где прячешься. И ты, Маркус, здесь». С облегчением произношу я, увидев, что она с братом. Кажется, двойное убийство на сегодня отменяется.